Глава двадцатая. «Дети, которые никому не нужны?» Повторила Рина, ставя на стол блюдо с котлетами. «Отвратительно! Мне не нравятся все, кто нарушает закон. Но некоторых людишек просто придушить хочется». Я воткнула вилку в бифштекс. Олеся Николаевна никогда не заходит в благотворительную часть комплекса. Но у нее есть финансовые документы. Бухгалтеру в голову пришла не очень оригинальная мысль. В милосердном заведении находятся дети из интернатов. Не знаю, по каким критериям их Серафима отбирает, но в ее учреждении малышей любят. Моя собеседница не один раз подчеркивала, ко всем ребятам идеально относятся. Да и я видела, как школьники рады директрисе, улыбаются ей, бегут обнимать, не боятся Казакову. В благотворительную часть я не попала. Но Олеся сообщила про спальни на одного воспитанника, качественную еду. Инесса Листова была записана в ясли, но не жила там. Она появилась позднее в платной зоне. Непонятно, зачем ребенка регистрировать сразу после рождения в благотворительной части, но туда не отдавать. Несмотря на хорошие условия, крошка могла умереть, заметила Ирина Леонидовна. Синдром младенческой смертности, к сожалению, не так уж редок. Или какое-то генетическое заболевание у новорожденной было? Речь идет о 90-х годах. Тогда не было нынешних методов диагностики. Малышка быстро умерла. Почему нет документов о ее смерти? Напрашивается ответ. Серафима решила выдать за Инессу другого ребенка. Зачем? спросил Димон. Может, побоялась, что начнут расследование. Будут тщательно изучать все, что происходит в гимназии. Найдут какие-то несоответствия в бумагах, предположила Рина. Зацепится за них, и вылезет на свет история с детьми-курьерами. Никуда малышка не пропадала, она умерла. Казакова искала ей замену, не смогла найти подходящую, и пришлось использовать ребенка старшего возраста. Серафима оформила некую девочку, как Инессу Листову, и все. «Интересная версия», — похвалила я свекровь. Но мы знаем, что Илья, когда уехал из барака в Москву, отдал дочь в приют. Где он сам жил год, осталось неизвестным. Скорее всего, снял комнату, пробурчал Коробков. Не прописывался. Тут я бессилен. Несси оказалась у Казаковой, подхватила Ричи. Тамара Ефимова — горькая пьяница. Она потеряла человеческий облик, Никак не могла приехать за дочкой и забрать ее себе. Кто-то воспользовался ее документами. Стояла на своем Рина. Девочку через год забрал отец. Она это помнит, возразила я. А в документах указали, что ее отдали матери, воскликнула Ирина Леонидовна. Поэтому Олеся сказала, что малышку увезла Тамара. Банкина не видела, как забирали Листову. Она лишь документы изучала. «Это возможно», — согласилась я. «Но странно вручить малышку отцу, а в документах написать, что ее взяла мать. Кто-нибудь может объяснить смысл столь странных действий?» Ада Марковна встала, подошла к доске и взяла фломастер. «Обожаю чертить схемы. В голове сразу светлеет, когда на них смотришь. Что мы имеем?» Жил-был Илья Петрович Листов. У него была супруга Тамара Владимировна Ефимова и дочка Инесса. Семья откуда-то приехала в Совино, поселилась в бараке. Обычные люди. Денег у них мало, муж много работает. Живут Листовы тихо, мирно. Потом Тамара начинает пить. Илья объясняет участковому, что он раньше лечил супругу от алкоголизма. С ней работал психолог-гипнотизер и помог. Ефимова долго придерживалась трезвого образа жизни. Потом сорвалась и принялась квасить изо всех сил. Илья некоторое время терпел выходки пьяницы. Потом забрал девочку и уехал. «Куда он делся, мы точно не знаем» и мужчина и дочь оставались зарегистрированы в Совине до момента покупки листовым пентхауса. «Наверное, покинув деревню, он снимал жилье», — предположила Ричи. «Скорее всего», — согласился Коробков, — «или жил у кого-то». Тамара осталась в селе, продолжала рисовать на доске круги ада и умерла. «Ожидаемый конец», — пробурчал Никита. Дюдюня посмотрела на схему. Илья разбогател, милиция на него внимания не обращала. Никаких скандалов с ним не связано. Девочку воспитывала няня Елена Волобуева. Она со временем стала женой хозяина. Дочь не протестовала. Наоборот, обрадовалась свадьбе. В лице домработницы малышка обрела любящую, заботливую мать. Илья прожил недолго и скончался. Всеми его делами стал управлять лучший друг Листова Виктор Шикин. Что у нас на него есть? Все только положительное», — отозвался Димон. «Москвич из замечательной семьи. Мать — доктор исторических наук. У отца тоже научное звание, только он медик. Витя окончил школу с золотой медалью. Потом учился в МГУ на ИСТФАКе. На третьем курсе взял академический отпуск. Причина временного перерыва в занятиях — тяжелое ДТП. Его отец вел машину. Мать сидела рядом. Сын дремал на заднем сиденье. Все ехали на дачу. В «Жигули» влетел грузовик. Родители погибли сразу. Виктор остался целый и невредим. Он прервал учебу, но через 12 месяцев возобновил занятия и получил диплом. «Интересно, где они с Ильей познакомились?» — протянул Никита. «Тот вроде из деревни. А Шуркова?» — напомнил Димон. «Сведений о его родителях нет. Мальчика взяла под опеку семейная пара Мендельсон». Инесс рассказывала, что отец говорил ей, будто он рос в приюте», — удивилась я. «Нет». — возразил Димон. — Биографию Листова я не изучал тщательно, а следовало бы это раньше сделать. Парень учился в сельской школе. Дальше след его теряется. Обнаруживается он спустя не один год. Прописан в Совине, работает... э, он... Индивидуальный предприниматель. Владеет кафе на Волоколамском шоссе в деревне Годовинова. Женат на Ефимовой. Имеет дочь. — «Но я уже сказал, что пока не занимался его биографией. Это только то, что сразу всплывает». «Инесса считает отца бухгалтером», — опять заспорила я. «У детей не всегда есть правильная информация о родителях», — остановил меня Никита Павлович. Возможно, Илья, разбогатев, стал стесняться, что не получил образование. Вот и сочинил для дочки сказку про бухгалтера. Похоже, у Ильи был талант из всего делать деньги». «Непонятно, где он раздобыл средства на трактир, но дела там, похоже, шли неплохо. Через год у него уже сеть быстрого питания». «Сеть?» – переспросила Ричи. «Десять заведений», – уточнил Димон. «Все на разных шоссе. Примерно сороковой 30 километр от МКАД. Назывались «Заезжайка». Ассортимент везде одинаковый. Курица-гриль, шаурма... Картофель по-деревенски, пирог с яблоками, кофе, чай, вода. Алкоголя не было. Можно сесть за столик или подъехать к окошку и взять еду с собой. «Но жила семья в бараке!» — возмутилась Ричи. Илья развивал бизнес. «Все в дело вкладывал. Об улучшении быта не думал», — объяснил Никита. «Интересно, где он нарыл средств на первое кафе?» «Это мы не узнаем», — отрезал Димон. Зато видим, как у него дальше дела в гору пошли, вернее, побежали. Кафе ему показалось мало. Илья открыл кинотеатр, потом пару магазинов, чего только нет, и умер на взлете. Все, что он нажил, включая пентхаус, получил Шикин. Потом Виктор оформил брак с Еленой. И с тех пор пара и Несси живут не тужат. Я посмотрела на часы. Завтра надо поговорить с женой Виктора. Что-то у нас концы с концами не связываются. А я покопаюсь в его биографии, пообещал Коробков. Странно, что нет упоминаний об окончании школы. Он словно пропал в подростковом возрасте, а потом появился уже женатым.